Старая глава. Машина Муфты. Небольшой красный фургон, как и говорил Муфта, действительно стоял у самой почты. Вокруг него собралась толпа мальчишек, а также несколько взрослых. Они наперебой пытались отгадать марку машины. Впрочем, это никому не удавалось. Не обращая внимания на любопытных, Муфта подошёл к машине и распахнул дверцу. Будьте любезны, прошу вас, Пригласил он своих спутников. Те не заставили себя упрашивать, и все трое проворно влезли в машину. «О-о-о!» — воскликнула маховая борода, оглядываясь. «Ух ты!» Других слов он не сумел найти. Полботинка восхищенно промолвил. «Здорово!» «Будьте как дома!» — улыбнулся Муфта. «Дом, дом! С отсутствующим видом прошептал Пулботинка. «Это слово еще слаще, чем шоколадное мороженое. Наконец-то бесконечные странствия привели меня домой». От каждой мелочи в машине муфты веяло теплом, словно это была не машина, а маленькая уютная комнатка. Тщательно застеленная кровать была покрыта красивым пестрым одеялом. На столике у окна стояли фарфоровая база с прекрасными цветами и портрет самого муфты в аккуратной рамке под стеклом. Моё лучшее я, заметил муфта. Висели здесь и другие фотографии, в основном из жизни птиц и зверей. Муховая борода с большим интересом принялся разглядывать эти картинки, а полботинка решил, что и ему надо сфотографироваться. Вдруг муфта забеспокоился. А, если уж совсем честно, сказал он, Тол должен признаться, у меня кроме моей кровати есть только раскладушка. Кому-то из нас придётся спать на полу. Предлагаю делать это по очереди. Муховая борода, протестуя, замахал рукой. Я ни разу в жизни не ложился в постель, всегда сплю на свежем воздухе, охотнее всего где-нибудь в лесу. Неужели даже зимой? недоверчиво спросил Муфта. И зимой тоже? — сказал маховая борода. — К тому времени, как выпадает снег, я настолько обрастаю бородой, что холода бояться нечего. — Ну, тогда все в порядке, — обрадовался полботинка. Но едва он это произнес, как зашелся в приступе кашля. Прошло много времени, прежде чем он смог проронить хоть слово. — Ты простыл, вот и раскашлялся, — сказал маховая борода. Впредь тебе надо есть поменьше мороженого. Совершенно верно. Согласился полботинка всё ещё кашляя. Мороженое корень всех зол. Стоит мне попробовать этого проклятого мороженого, и начинается такая история. Почему же ты не откажешься от мороженого, если оно так плохо действует на тебя? поинтересовался Муфта. Ведь существует тысячи других лакомств кель на пример. Ядовито ухмыльнулся полботинка. Ну не могу же я всю жизнь есть один кисель. Да и мороженое было очень вкусное. Хватит болтать, решительно произнёс моховая борода. Надо что-то предпринять. Здесь можно вскипятить воду? М? Муфт утвердительно кивнул. Кипятильник у нас есть. Кухня за занавеской. Он отдёрнул занавеску, и все увидели висящий на крюке мощный кипятильник с длинным проводом. Тут же была полка с посудой, кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью. Стоял здесь и холодильник, о котором говорил муфта. "Это кипятильник, гордость нашего хозяйства", продолжал муфта. "Он может вскипятить целое озеро". К сожалению, он работает только когда машина едет. Честно говоря, это довольно хлопотно. Не очень-то удобно, понимаете ли, управляться одновременно и с баранкой, и с кипятильником. Но Моховая Борода сказал. «Теперь нас трое! Ты можешь спокойно крутить свою баранку, а уж мы с полботинком приглядим за кипятильником». «Неужто мы и впрямь будем варить кисель?» — оживился полботинка. «Ах! «Это прекрасно!» Маховая борода усмехнулся. «Не можешь же ты всю жизнь есть один кисель!» Сказал он. «Сегодня мы сварим кое-что горьковатое!» «Ну не, да!» «Совсем горькое!» «Но послушай!» Начал полботинка. Однако его возражения потонули в новом приступе кашля. На сей раз он закашлялся так сильно, что из-за пазухи у него что-то выпало и покатилось по полу. Это была маленькая деревянная мышка на четырех колесиках. «Какая прелестная игрушка!» — воскликнул Муфта. «До сих пор она была моим единственным спутником!» — улыбнулся Пол Ботинка, когда кашель отпустил его. «Иногда...» Я вёл её за собой на верёвочке, чтобы веселее было путешествовать. В твоём ведь лучше. Как я тебя понимаю, сказал муфта. Да и кто лучше меня может тебя понять? Ведь и я вынужден был влачить тяжкий груз одиночества. Как я тебя понимаю? Простая маленькая игрушка была тебе другом в бесконечных скитаниях. И когда вокруг бушевали суровые северные ветры, такая маленькая она согревала твое одинокое сердце. Моховая борода мало-помалу начал проявлять нетерпение. Ну, а теперь за дело, заторопил он. Не то пол ботинка и ещё захлебнётся от кашля. Пол ботинка сунул мышку обратно за пазуху и хмуро взглянул на моховую бороду. А что «На горькую гадость ты собираешься варить?» «Естественно, отвар из оленевого мха ягеля!» — решительно ответил муховая борода. «Во всем мире нет лучшего лекарства от кашля, чем такой отвар!» «Ни капельки не сомневаюсь, — вновь вмешался муфта. Но где ты собираешься раздобыть этот мох? Насколько я знаю, он растет далеко не везде». Моховая борода лукаво подмигнул. Посмотри-ка внимательно на мою бороду. Нет ли там как раз того, что нам нужно? А ведь точно есть, воскликнул Муфта, и у Полбатинка сразу прекратился очередной приступ кашля. Словно лишь один вид олений моха оказал такое замечательное действие. Но, несмотря на это, казалось, что Полбатинка не очень-то верит в целебные свойства отвара. Он из-под лобья взглянул на моховую бороду и спросил. — А разве тебе не жалко расставаться с клочком бороды? Дыра не украсит твою бороду. — Вовсе не нужно выдирать этот мох из бороды, — разъяснил моховая борода. — Скипячим воду, а затем я засуну конец бороды прямо в кипяток. Так все, что нужно против кашля, потихоньку и выварится. — Ах, вот как! — вздохнул полботинка. Мыховая борода взял с полки большую кастрюлю и налил в неё воду. Потом сунул туда кипятильник. А Муфта уселся за руль. Итак, в путь! произнёс он торжественно и дал газ. Легче порою, если, если вдруг, вдруг с собою В путь ты возьмешь своих друзей Значит нам вместе и с песикой чудесной Будет намного веселее Если вдруг тревога, если грусть в глазах Если слез держать уже нельзя Тут тебе помогут в самый трудный час Самые, самые хорошие друзья. друзья Смело в дорогу нас теперь Viete popudni do siniei, tri ne razluchnykh, pri druga samy luchi, vmeste v doroge veselay. Dam dam tarara, dum dum tarara, da dam dam ta ga dam dam, kak tu popo, bau tararero, bu pu pu ru, bu pu pu da da da da.